1871 год. 1 августа. Появление государства вовсе не было прогрессом ни в общественном, ни в нравственном смысле. Я не понимаю, почему лицо, отказавшееся от самостоятельности, выше того, которое продолжает ею пользоваться. Почему первое совершение, развитие второго в общественном отношении. Говорят прогресс в том, что приняты меры против злоупотребления личной свободой. И эти меры основаны на идее общего блага, на идее, лежавшей в основе государства и неведомой в прежней личной отдельности людей. Но опять непонятно, почему солдат, не умеющий пользоваться оружием и бросивший его, стал оттого более вооруженный. Притом теперь можно довольно самоуверенно утверждать, что государство вовсе не было выходом из состояния войны всех против всех. И до государства существовали общественные союзы, кровные, религиозные, которые ограничивали личную свободу во имя лучших побуждений, чем государство. Последнее заменило добровольное и естественное подчинение первых условным и принудительным. В смысле нравственном появление государства было полным падением. Существование государства возможно только при известных нравственных понятиях и обязанностях, признаваемых его членами эти обязанности и понятия очень резко отличаются от правил обыкновенной людской нравственности ничего не стоит заметить что это последнее гораздо нравственнее политической морали уже то что политическая нравственность бесконечно разнообразится по времени и месту ставит ее ниже частной которая устояла почти в одинаковом виде от первого грешника до последнего от адама до наполеона III или бисмарка Между тем, несомненно, что государство являлось плодом очень насущных потребностей общества. Остается точнее обобщить характер и происхождение этих потребностей. Впрочем, вывод ясен сам по себе. Потребности эти создавались различными неправильностями и затруднениями, развивавшимися между людьми. Но едва ли здесь можно усмотреть какой-нибудь прогресс. Если человек сломает себе ногу, едва ли костыль его воротит ему прежнюю быстроту движения. Если же этот костыль ослабит деятельности здоровой ноги, то здесь едва ли что можно видеть, кроме печального падения. Известно, что безнравственная политическая мораль иногда искажала понятие естественной человеческой нравственности. Все можно и должно объяснять, но оправдывать и считать прогрессом едва ли.